Замерла на месте. В общении с Наташей у меня часто возникали такие приступы жалости нежности к ней и неутоленной любви. А что смутило меня на этот раз? Обращенные ко мне на второй день раз знакомства, ты меня понимаешь? Или этот обреченно прочувствованный тон и жесткие формулировки ее признания? «Понимаю», — сказал я предельно осторожно, чтобы не превратить паузу в конец. В конец полета. И подумал, что, в принципе, Наташа права, достаточно критически начав относиться к мужу. Я подумал, а, собственно говоря, разве я дурак? Разве не обладаю крестьянско-большевистской нахрапистостью? и энергии, без которых нет своего дела и удачи. Я ведь абсолютно уверен, что если бы захотел, то наверняка заимел бы какую-нибудь собственную фирму, влез бы в банк, в работу с недвижимостью, просочился бы, если бы очень захотел, в депутаты. В конце концов, бизнес, если на него не смотреть свысока, это тоже творчество. И одержимость делает в нем чудеса. Чтобы при нынешнем режиме стать миллионером, надо просто очень этого захотеть. Но я этого не хотел. Вернее, не желал свою профессию и любимую, к которой я столько стремился, любимую работу променять на другую. Я вдруг со всей ледяной очевидностью понял, что плачу за свою профессию, за счастье писать статьи, проверять курсовые, утирать носы студентам своей нищетой, вечным безденежьем, старыми протирающимися джинсами и недовольством судьбой. А как на самом деле счастливо обошлась со мной судьба? «Ну вот», — продолжала Наташа, — Теперь она перевернулась на спину и говорила, закрыв глаза как бы в небо и больше для себя. Во время моей беременности отец внушил Владу, что сейчас, так сказать, в переходный период надо не зевать, а закладывать экономический фундамент на всю оставшуюся жизнь. Надо сказать, отец был верным и преданным коммунякой, но, как ни странно, одним из первых слинял. Он был из крестьян, сделавших партийную карьеру. К тому времени, когда я родилась, мы переехали в Москву, и отец работал инструктором в отделе строительства ЦК. Потом он стал замминистра одного из строительных министерств. Наташа продолжала почти сомнамбулически. «В подобных рассказах есть какая-то удивительная тягучая сладость». Мысль Евангелия о том, что надо исповедоваться друг другу, психологически очень точна. Подобные исповеди высвобождают силы человека и снимают гнет с его души. Важно только найти час и время для исповеди. Я боялся одного. Слишком крутая откровенность – снимая из человека все покровы, мешает дальнейшим отношениям. «Я думаю», — говорила Наташа, глядя закрытыми глазами в небо и, наверное, представляя лицо отца, свой дом, себя, Влада, своего ребенка, что крестьяне, как животные и мыши, острее чувствуют все катаклизмы. Это у них от природы, Отец воспользовался каким-то ничтожным предлогом и еще до девяносто первого года, до того, как произошел путч, ушел со своей очень престижной работы и открыл крошечную фирму. Стал консультировать строительство. Вот тут он и уговорил Влада сменить образ жизни. «А ты разве, Наташа, не противилась? «Я опять не удержался». Вставил фразу «Но мне трудно было каждый раз преодолеть желание произнести ее имя».